Глава 29. Линкор. Даниэль. «Да что вы на меня смотрите, словно я сбежал из психушки и нахожусь при смерти», — фыркнул Люмьен. «И ты, невидимка, заглохни там в мозговых извилинах. Я же четко объяснил, у меня все под контролем. Мой большой корабль поймал в ловушку, ваше милое суденышка. Все раны на теле быстро заживают, одежда и та восстанавливается». «А убивать вы меня не будете, ибо это плачевно закончится для двух кораблей». «Да и вообще, стремление к гуманизму у вас на мордах написано», — махнул он на волка. Рон беззлобно оскарился. «Не агрессивный он у нас, что есть, то есть». Зато Чудик издал очень даже воинственное шипение. «Но коты не в счет», — поморщился пират. «Те любого на торговый флаг порвут». Так что у меня все в шоколаде. Пожалуй, единственная проблема — волосы. Понадобится время, пока они отрастут, но ничего. Будет повод сменить прическу. А вопящего в голове кота он что, проблемой не считает? Мне бы его нервы. — У тебя сегодня день чудных открытий, — хмыкнула Ангелина. Тебе предстоит узнать, каково это, когда от тебя отворачивается удача». Люмьен широко улыбнулся, собираясь что-то ответить, но его отвлек громкий мужской голос, раздавшийся из широкого браслета коммуникатора. «Капитан Д'Арк, к нам гости. Линкор класса Таурон, могучий, отлично вооружен, оснащен артефактами. На борту большая команда, 50 членов экипажа. Ваши указания». «Наблюдаем», — хмуро рявкнул пират. Сразу после этого раздался голос Криса. «Это теольцы, капитан. Какие будут указания? Подать сигнал бедствия?» «Теольцы?» — аж переспросил я от удивления. «Мы ж недавно завершили все дела на теоле. Интересно, этим-то чего надо?» «А насчет сигнала бедствия нет, не нужно». «Могучий вызывает надежду. Соединить...» Бесстрастно спросил мой эскин. «Да», — лаконично отозвался я. Люмьян поджал губы и неодобрительно покачал головой, мол, он тут теперь главный, а его не соизволили спросить. Но промолчал. Рыжик встрепенулся и зачем-то сиганул под кровать, делая вид, что он там что-то забыл, а оборотень плотнее прижал к себе чудика. Черная шорстка пантереныша сливалась по цвету с волчьей шерстью, создавая идеальную маскировку. Выдавали разве что яркие глазенки, но Рон развернул мелкого так, чтобы тот утыкался мордой ему в шею. На стене высветилось изображение рыжего бородатого мужика, который окинул всю нашу компанию оценивающим взглядом. «Капитан Даниэль Ливейн! На связи капитан линкора Могучий Ян Тарага!» Я представитель коллекторской компании Солтон и Люфт. На вас была подана жалоба о недобросовестном выполнении заказа по перевозке корвейских животных. Вы обманули заказчика и незаконно присвоили себе одну из пантер. Требуем доставить ее к нам на борт для последующей передачи владельцу на Тиволи. Если наши требования будут выполнены оперативно, заказчик великодушно не станет налагать на вас штрафные санкции. В противном случае нам придется взять ваше судно штурмом. Твою ж комету. Отдать чудика нет. Я морально не готов. Я ведь уже прикипел к этому существу всей душой. А не с Рыжиком такая чудесная команда. «Ты обманул заказчика?» — деланно возмутился Льюмьен. ай ай яй как ты мог, Даниэль? А как же репутация перевозчика и твои высокие моральные принципы? Никогда бы не подумал, что ты способен на такой беспредел!» Иронично подколол он меня. «Никого я не обманывал», — жестко парировал я. «Мои обязательства перед фирмой Калидер Гроу были выполнены в полном объеме». Сколько было принято на борт пантер, столько было передано заказчику, поштучно! Представитель фирмы подписал акт передачи и выплатил обговоренную сумму. Все зафиксировано в видеоархиве, так что у вас нет никаких прав предъявлять неподобные претензии. Хм, одна из пантер родила у вас на борту, возразил рыжий. Отдайте пантеренка по-хорошему! Он угрожающе прищурился. Он! «Я даже отсюда вижу, как из-под кровати сверкают кошачьи глаза. Если вы не хотите сотрудничать добровольно, что ж, придется переместить это животное к нам телепортом без вашего согласия. И то, что надежда состыкована с другим кораблем, мне не помешает. Замрите, не советую двигаться, чтобы не пострадать от телепортационного луча». «Вот идиоты!» — хохотнул в моей голове кота-шпион. «Расслабься, Даниэль. Я им сейчас такой цирк устрою, что мало не покажется. Тебе нужен линкор? Будет!» «Да-да, забирайте это животное!» Люмьен активно затряс головой, выражая всяческое согласие на перенос. «Мой ястреб вам совершенно не помешает, но...» «Будьте аккуратнее, капитан Турага, это существо крайне агрессивно». «Не волнуйтесь, мой линкор легко справится с перевозкой корвийской пантеры, тем более маленькой», — самодовольно заверил его бородач. «Угу. Посмотрим, как твой линкор справится с рыжим котом, у которого в досье написано «особо опасен».